Отрывок последний От вас мы ждём обновления жизни! К кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колеля знами, на котором ломалась, в складках крупная надпись: Далой войну. Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди. охраните себя и будущее поколения, от этого ужаса, От этого безумия Не сил выносить, Кровь заливает глаза, Небо валится на голову, земля расступается под ногами. Доброе люди! Толпа загадочно гудела. И голос говорившего минутами терялся, в этом живом и грозном шуме Пусть я сумасшедший но я говорю правду у меня отец и брат гниют там как падаль разведите костры накопайте ям и уничтожьте похороните оружие разрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия сорвите ее нет сил выносить люди умирают и Его ударил и шиб со столбика кто-то высокий. З намия поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас всё превратилось в кошмар.с Все задвигалось, завыло. В воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие, толпа как живая. Ревущая волна подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы, что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам, мгновенное затишье и снова рев, Огромный, широкоземный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня. И кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелая полена, крутясь в воздухе, концом ударила меня по лицу. Я упал и полез куда-то между топочущих ног. И выбрался на свободное пространство потом я перелезал какие-то заборы обломав себе все ногти взбирался на штабеля дров один рассыпался подо мною и я упал вместе с водопадом стукающих сопальев из какого-то замкнутого четырехугольника я но силу выбрался а сзади меня настигая все грохотало ревела выла и трещала то Где-то звонил колокол, что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи. И в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожим на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, Но переулок оказался без выхода, Его перегораживал забор. И за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным, зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад. Я и так знал, что делается там. По красноватому, смутному налету, легшему на черные бревна, и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестало течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска, и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.